Глава пятьдесят вторая. Он думал забежать в больницу, попросить Кирена задержаться, после самому метнуться домой к Белинде, но эльфийка уже сидела в кабинете. О том, что Грейс нашлась, Ланс предупредил запиской ещё вчера, как и о том, что девушке понадобится несколько выходных, и о её судьбе коллеги спрашивать не стали. Киран загадочно ухмыльнулся себе под нос, прежде чем отправиться домой. Белинда, как свойственно женщинам, промолчать не смогла. «Ты светишься весь?» Ланс пожал плечами. Счастье бурлило в крови пузырьками шампанского, кружило голову. «Одного выходного за пять лет недостаточно, чтобы восстановиться, коллега!» улыбнулась эльфийка. «Как целитель с куда большим, чем у вас опытом, настоятельно рекомендую вам не появляться на работе по крайней мере неделю во избежание нервного истощения». Ланс не выдержал, рассмеялся. «Неделя — явный перебор». «Иди домой!» — мягко продолжала она. «За неделю тут всё не развалится. В крайнем случае приглашу мэтра Гельтера. Он как-то обмолвился, что после той катастрофы задумался о поддержании навыков экстренной помощи». «Хорошо. Если что, пусть выставит счёт за услуги. Я оплачу». «Иди уже, разберёмся!» — Белинда окликнула его уже в дверях. «Рада за вас!» Ланс нахмурился. «Как бы уберечь девочку от сплетен?» Слуги болтать не должны, за сплетни можно мигом лишиться места, но полквартала видела, как он нёс Грейс к себе домой. В голову ничего не приходило, впрочем, сейчас он едва ли был способен здраво рассуждать. Он решил, что подумает об этом позже. Сказал только, «Белинда, ты же понимаешь?» «Я-то как раз очень хорошо понимаю, насмотрелась на вас людей», неожиданно серьёзно ответила она. Не переживай, у нас хватает, что обсудить на работе, кроме личной жизни начальства. Иди уже домой, пока кого-нибудь тяжелого не принесло. Она сложила пальцы в фигуру, отгоняющую из глаз. Вызывай, если что. Кивнул Ланс и, наконец, пошел. Ровно для того, чтобы в каких-то сотни ярдов от больницы столкнуться с полдюжиной полицейских. Мэтер Даттон. Окликнули его. «Извольте пройти с нами». «В чём дело?» «Мы вынуждены вас задержать». Ланс приподнял бровь. «Шесть вооружённых полицейских направляются задержать одного целителя». «Хорошо, что искали его на работе, а не вломились домой. Напугали бы грыз до полусмерти». «Позвольте мне знакомиться с постановлением об аресте». «Да, конечно». Старший сержант извлёк из сумки планшета лист бумаги. Ланс внимательно изучил магическую печать, вспыхнувшую под заклинанием проверки. «Я бы не советовал вам колдовать, мэтр Даттон, иначе мне придётся расценить это как попытку противодействия властям», <зам)> — заметил сержант. Отвечать ему Ланс не стал, вчитываясь в убористый почерк постановления. «Статья номер такой-то, часть такая-то уложение о наказаниях уголовных и исправительных. Цифры ему ничего не говорили». Впрочем, если подумать, можно догадаться, почему его арестовывают. В чём меня обвиняют? Это нас не касается, мэтр Даттон. Обсудите с дознавателем. Я могу предупредить коллег. Он оглянулся на больницу, но как назло в окне больничного коридора, выходящего в проулок, никого не было видно. В вашем присутствии, конечно. Белинда сообразит сообщить Грейс, чтобы не ждала его. До чего же всё это не кстати? Сержант покачал головой. «Хотя бы отправить записку. Не положено, мэтр Даттон. Здесь у нас не столица, перед законом все равны». «Вот значит как. Придётся вести себя вдвое осторожней. Похоже, этот сержант из тех, кто будет только рад показать столичному зазнайке, кто здесь главный на самом деле. И если и дознаватель таков, придётся готовиться к худшему». Совсем уж бесчинствовать не станут, не идиоты же. Но и в рамках правил можно изрядно подпортить человеку жизнь. Скорее всего, его промаринуют. Сколько там полагалось законом на предварительные изыскания? Двое суток, как минимум, и только потом подпустят поверенного. Дальше будет проще. Извольте следовать за нами. Сержант потянул из его рук постановление. Да, конечно. Ничего. Кто-нибудь на улице увидит его в сопровождении полицейских, а слухи расходятся быстро. Предупредят сперва коллег, а те дадут знать Грейс. Расстроится девочка. Да он и сам, признаться, готов был рвать и метать. И только с детства вбитая привычка контролировать своё поведение заставляла Ланса сохранять видимость спокойствия. Насколько всё это серьёзно. «Поливать отсижу», — бросил он вчера с горяча сегодня сидеть не хотелось. Нет, он ни о чём не жалел. Мерзавец мертв и больше никого не тронет. Грейс не пришлось проходить унизительную процедуру осмотра для фиксации телесных повреждений. Не придётся раз за разом отвечать на вопросы следователя, вспоминая случившиеся во всех деталях, а потом стоять на суде под любопытными взглядами зевак и доказывать присяжным, что она вовсе не оказывала опустившемуся орку знаки внимания. Он всё сделал правильно, даже если выкрутиться не удастся. Но пропади оно всё пропадом. Почему именно сегодня? Ещё вчера вечером, до того, как Грейс оказалась в его постели, он принял бы арест куда спокойней. Или через пару дней, когда они успели бы привыкнуть к случившемуся и понять, многое ли изменилось и что будет дальше. Сейчас всё казалось нереальным. Точно происходило не с ним, и это был плохой признак. Значит, разум не готов принять случившееся и может спустить с поводка эмоции. Ланс заставил себя оглядеться, увидеть серые дома, пятно солнца на брусчатке мостовой, траву, пробивающейся сквозь камни. Ощутить собственное тело. Во время ходьбы одна нога подхватывает вес другой. Он не сорвётся. Кто будет исследовать труп? Если это поручат Белинзе или Кирану, скорее всего инспектор решит, что они лица заинтересованные, ведь Ланс платит им жалование. Даже если они и не будут знать, чей труп исследуют. Мэтр Гельтер? Больше целителей в городке нет. Наверняка есть полицейский лекарь, но при подозрении в убийстве с помощью магии и исследовать тело должен маг. Местной полиции не по карману держать в штате мага для исследования тел. Вызовут ли полицейского целителя из столицы? Тоже вряд ли. Никто не будет дёргать столичных экспертов из-за трупа в конец опустившегося наркомана. Да и шума будет, когда всплывёт имя подозреваемого. А оно наверняка всплывёт. Значит, либо полицейский лекарь, либо мэтр Гельтер. Лекарь увидит тромб в коронарной артерии и обширное мертвение сердечной мышцы. Мэтр Гельтер увидит то же самое. Но предположит ли, что тромп создала магия? И если предположит, поделится ли с полицией своими предположениями? Ланс выкинул эти вопросы из головы. Незачем беспокоиться о том, что он не может изменить. Услышит конкретные обвинения, увидит, что собой представляет инспектор, вот тогда и будет думать. Но как же всё это не вовремя?